Белая блузка с большим жабо в форме цветка порхнула вверх и сотворила формы. Как ведьмак заметил, Йеннефер не пользовалась никакими штучками с китовым усом, которые так любят женщины. Ей это было ни к чему. «Какое выражение?» — спросил он. «Давай не будем об этом...» Из стоявшей на столике четырехгранной хрустальной бутылки вылетела пробка, в банке запахла сиренью и крыжовником. Пробка описала несколько кругов и прыгнула на место. Чародейка застегнула манжеты нижней рубашки, натянула платье и материализовалась. «Застегни!» — повернулась она спиной, расчесывая волосы черепашьим гребнем. У гребня, как заметил Геральт, был длинный заостренный конец, который в случае нужды мог заменить кинжал. Он расчетливо медленными движениями пряжка за пряжкой застегивал платье, вдыхая аромат ее волос черным каскадом, не спадающих до половины спины. — Возвратимся к твоему бутылочному существу, — сказала Геннефер, вдевая в уши бриллиантовые серьги. — Конечно же, не твое смешное заклинание, — обратило его в бегство. Скорее всего, он просто разрядил ярость на твоем дружке и улетел, поскольку это ему надоело. — Правдоподобно. Угрюмо согласился Геральт. — Не думаю, чтобы он полетел в Цидрис укокошить Вальдо Маркса. — Что еще за Вальдо Маркс? — Трубадур, который считает моего друга тоже поэта и трубадура, Бестоланщиной, потакающей низменным вкусом толпы. Чародейка обернулась, странно блеснув фиалковыми глазами. А твой друг успел высказать желание? Даже два, и оба до крайности глупые. Почему ты спрашиваешь? Ведь, очевидно, же не лепится исполнение желаний гениями, динь. Духом лампы. Очевидно, не лепится. но смехнувшись, повторила Енефер, конечно, вымысел. Глупая, бессмысленная сказка, как и все легенды, в которых добрые духи и ворожейки исполняют желания. Такие сказки придумывают несчастные простачки, которые даже и не помышляют о том, чтобы свои многочисленные желания и мечты исполнять собственными силами. Ну, приятно знать, что ты не из их числа, Геральт из Ревии. Поэтому ты близок мне по духу. Я, если чего-то хочу, не мечтаю, а действую. И всегда добиваюсь того, чего желаю. Не сомневаюсь. Ты готова? Готова. Волшебница подтянула ремешки туфелек и встала. Даже на каблуках она была не слишком высока. Тряхнула волосами, которые, несмотря на активное расчесывание, сохранили красочно взвихренный и вьющийся беспорядок. «Есть вопрос, Геральт. Печать, которая закрывала бутылку, она все еще у твоего друга?» Ведьмак задумался. Печать была не у Лютика, а у него. К тому же сейчас... Но опыт учил, что волшебникам не следует говорить слишком многого. «Хм. Думаю, да», — помедлив, ответил он. «Да, пожалуй, у него. А что? Эта печать так важна?» «Странный вопрос», — резко сказала она. «Для ведьмака, специалиста по сверхъестественным чудовищам, которому следовало бы знать, что такая печать достаточно серьезна, чтобы к ней не прикасаться». Он стиснул зубы, удар был точным. «Ну что ж», — проговорила Йеннефер немного мягче, — «видимо, ведьмакам, как простым смертным, свойственно ошибаться». «Ну, можно идти. Где твой друг?» «Здесь, в Ринде, в доме некоего Эрделя-эльфа». «У Эрделя», — скривила она губы, внимательно посмотрев на него, — «Знаю где-то. Полагаю, там же находится его брат Хириаден». «Верно. А что?» «Ничего». Прервала она и, прикрыв глаза, подняла руки. Медальон на шее ведьмака задергался, рванул цепочку. На влажной стене бани разгорелся светящийся квадрат, обрамляющий фосфоресцирующее молочно-белое ничто.